Глава 3. Вызов к декану застал меня в столовой. Мы как раз успели поужинать, но уходить не спешили. Сидели с рис за столиками нашего курса, окруженные целительницами. И те увлеченно обсуждали, кто из их факультета сможет попасть на отборочные состязания. После чего получить место в команде Академии Эльрена. Этих самых мест для целителей было всего два, в три раза меньше, чем для всадников, из которых в команду отбиралось шестеро. Зато студентов на факультете целителей училось в три раза больше, чем на нашем. Так что всем нашлось, о чем поговорить и даже поспорить. Наши сокурсники занимались примерно тем же, оживленно обсуждали кандидатов, хорошо хоть не делали ставки, с нетерпением дожидаясь завтрашнего утра и обещанных списков с участниками отборочных состязаний. А заодно и дополнительные пояснения к этим самым состязаниям. Я знала, что мое имя может появиться в списках, если, конечно, руководство Академии не примет другого решения. Мало ли, сочтут, что я в чем то им не подхожу. Такой вариант тоже нельзя было исключать. Заодно в столовой обсуждали неожиданные известия, пришедшие, пока я со вторым курсом лезла в гору, а потом и с неё. Оказалось, нам всем давали один выходной день, причем уже завтра. Так что вставать рано утром на лекции не было никакой нужды потому что их отменили. Вместо этого мы могли спать сколько душе угодно, а потом отправляться в город. Заодно те, кто давно уже мечтал отлучиться домой, чтобы повидать родных или же забрать нужные вещи, могли получить разрешение покинуть илирен на пару дней. Но сперва стоило обсудить этот вопрос со своим деканом. еще одна приятная для всех новость, внесшая оживление в студенческие ряды. Бал открытия все таки состоится потому что, по словам администрации, мы его заслужили. Отлично учились и почти не роптали, пока отсутствовали наши деканы и ректор, решая вопрос с играми Содружества. Именно об этом мы разговаривали в столовой. Я же укратко радовалась тому, что произошедшее на водопадах, то, что я отправилась в них купаться, а затем мою драконицу вспугнул командир правого крыла, и тем самым я провалила наш первый контакт. Так вот, это не стало достоянием общественности. Второй курс понятливо молчал, за что я была им благодарна. Сама же я рассказала о произошедшем только рис. И то убрав красочные подробности. Не стала ей говорить, что едва не сорвалась с водопада, не совладав с течением, потому что не факт, что магиса Сорос бы успела. Просто сказала, что у меня ничего не вышло, но связь с драконицей вовсе не утрачена. Наоборот, я отлично ее чувствую, и мне кажется, что она стала даже сильнее так что моя драконица однажды прилетит но наверное не сразу возможно это произойдет до того как начнутся отборочные состязания или даже во время них в целом неважно когда главное чтобы прилетела рис украдкой почесав грудь подтвердила что да это самое главное чтобы моя драконица прилетела а заодно и ее потому что ей уже надоело чесаться тут в столовой появились два командира крыльев правого и левого а с ними еще несколько парней из пятого курса. Кажется, они только что вернулись с вечерней лётной практики, и от них отчетливо пахло небом и свободой. И пусть мы сидели в дальнем конце столовой и никакого запаха, конечно же, почувствовать не могли, но, глядя на Кайдена, я подумала именно об этом. Зато Рис впала в привычный ступор, уставившись на Эйдена МакГилла, который уверенно направился к столикам пятого курса, даже не взглянув в сторону первого. Зато Кайден. Ну что же, между нами повисло еще и произошедшее на водопадах. Я прекрасно понимала, что он ничего плохого не хотел. Наоборот, Кайден меня спасал, показав с Зигуртом чудеса пилотажа и выловив меня из бурлящей реки. Хотя никто его об этом не просил. Да, тем самым он мне только навредил, но не со зла же. Кажется, Кайден решил объяснить мне ситуацию еще раз. Поэтому он направился к нашему столику. Шел в чёрной лётной форме с растрёпанными осенними ветрами волосами и настолько умопомрачительно красивый, что у меня засосало под ложечкой. Подозреваю, не только у меня. Наверное, многие девушки из академии смотрели на него, затаив дыхание. А Кэсси даже встала у Кайдена на пути. Поднялась из-за своего стола, ринулась навстречу и успела. Что-то ему сказала, но Кайден лишь качнул головой. Едва заметное движение, после чего он ее отстранил и направился дальше. Словно у него было куда более важное дело, чем разговор с капитаном одного из своих звеньев. Я знала, что он шел ко мне. Тут откуда-то сбоку вынырнул безликий секретарь, подкрался к нам, заставив всех вздрогнуть, после чего таким же безликим голосом сообщил, что меня ждет декан Вебер. Вызов срочный и даже немедленный, так что мне стоит сейчас же отправляться, использовав пространственный переход протянул мне цилиндрик и ушел по своим делам, а я порядком растерялась. Потому что вызов к декану был срочным, даже немедленным, а Кайдена все таки отвлекли. Парни с четвёртого курса обступили его со всех сторон, принявшись расспрашивать, кто, по мнению командира правого крыла, будет в списке магистра Краша, а кто попадет на отборочные состязания через список летной практики. Так просто Кайдену избавиться от них не получалось, поэтому я решила, что выполню приказ Мартина. Рис повернулась к подруге. «Наверное, я все таки отправлюсь к дикану, раз уж он срочно меня ждет. «Думаю, тебе все таки стоит с ним поговорить», произнесла она, «с Кайденом Ритчером. Но сколько ты будешь от него бегать?» «Долго», — мрачным голосом сообщила ей. «Потому что Рис не понимала одного». Я уже много раз говорила с Кайденом, а он со мной, и это ничего не меняло. Кайден хотел, чтобы мы были вместе, и шел к своей цели напролом. Иногда меня тоже посещали подобные мысли, особенно когда из глубины памяти воскресали воспоминания о нашем сладком поцелуе во время призыва. Но после сегодняшнего происшествия на водопадах, когда меня спасла от участи быть раскрытой Лили Джойс, шпионка из Кхимера, Я прекрасно понимала, что быть с Кайденом для меня слишком опасно. По крайней мере, до тех пор, пока не прояснится, кто я такая на самом деле. Иначе, узнаю на татуировках, меня могла бы ждать самая незавидная участь. Но мне была дорога моя свобода. К тому же я собиралась призвать драконицу, поэтому мне стоило держаться от него подальше. Вздохнув еще раз, я разломила цилиндрик и уверенно шагнула в сполохе синего магического света чувствуя, как взгляд командира правого крыла буравит мне висок. И вышла из портала именно там, где и была должна, и где меня уже ждали. На этот раз в кабинете декана все оказалось немного по-другому. Вернее, стало как обычно. Шторы были одернуты, свечи больше не горели, благовония, напоминавшие мне о родном острове, не курились. И даже импринта с погибшей невестой Мартина на полке не стояла. А вместо этого там лежали новые книги. Уверена, Мартин привез их из столицы. Все было точно так же, как и в первые наши встречи. И даже сам дикан Вебер, немного уставший, осунувшийся, напоминал мне себя прежнего, того, кто явился за мной на чеверте, облечённый властью забрать человека с меткой призыва в мир летающих островов, даже против его воли. А вовсе не того, кто держал мои руки в своих, выискивая в моем лице черты своей погибшей невесты. Эйвери, рад тебя видеть», — бодрым голосом произнес Мартин, после чего предложил мне устраиваться в кресле, сообщив, что у него есть ко мне разговор. «Будешь кофе?» «Буду», — сказала ему, потому что успела привыкнуть к этому напитку и жалела, что в столу вы его давали очень редко. Всего-то пару раз за последние три недели. К тому же по вкусу он сильно отличался от того, который заваривал для меня Мартин. «Как ты, Эйвери, расскажи мне, как ты прожила эти дни, пока меня не было в академии?» Спросил он, вернувшись ко мне с двумя кружками. Поставил одну передо мной и уселся в кресло напротив. Все хорошо», — улыбнулась ему. Внезапно расслабилась. И, взяв кружку, с удовольствием сделала первый глоток. Правда, хорошо. Хотя, конечно же, могло быть получше. Например, не окажись в Академии шпионы с Кхимером и не провали я свой первый контакт. Магиса Сорос рассказала мне о случившемся на водопадах. Сочувственным голосом произнес Мартин. Мне жаль, что это произошло Эйвери. Кайден Ричард рассудил все по-своему. Но виноват он лишь косвенно. Он пытался тебя спасти, и ты должна это понимать. Я понимаю, и ни в чем его не виню. Дикан кивнул. Раз так, то не стоит расстраиваться. Твоя драконица обязательно прилетит. И сделает это в самое ближайшее время. Прилетит, подтвердила я. Да, я это чувствую. Мартин снова кивнул. Затем сообщил, что сеанса ментальной магии сегодня не будет. У него скопилось множество неотложных дел, да и мне не пойдет на пользу копание в прошлом, скорее всего, травматичным Как раз в связи со сложившейся ситуацией. «А как именно сложилась ситуация?» Спросила у него осторожно, не совсем понимая, к чему он клонит. «Она сложилась таким образом, и верим» что завтра утром твое имя появится в списках на отборочные состязания», — улыбнулся Мартин. «Правда, нашлись те, кто попытался этому воспрепятствовать. Причем как со стороны руководства Академии, так и со стороны организаторов игр, которые внезапно решили влезть не в свое дело». «Ах, вот как!» — отозвалась я спокойным голосом, хотя меня это немного задело, ну, самую малость. Резануло и тотчас же заросло и я снова ощущала привычное равнодушие, помогавшее мне выжить на чаверте. Значит, меня не хотят видеть на отборочных состязаниях, посчитав недостаточно хорошей, чтобы представлять команду Элерена? Ну что же, это их право, и мне не за что винить этих людей. Ведь я с Сушим, а не из Нерлинга. Выросла в общении религиозных фанатиков, и за душой у меня нет ничего. Ни единого дукара а из всего имущества имеется разве что оставленный в деревне слов под редакцией отца Таккера. К тому же в Академии я без пары дней месяц, и даже драконица моя улетела, вспугнутая Кайденом Ритчером, который не хотел ничего плохого. Просто так получилось. Эйвери, твое имя стояло в четырех списках, поданных в деканат, и оно везде было на первом месте. Такого результата нет ни у кого из наших студентов. И все четверо преподавателей готовы за тебя бороться, включая меня самого и ректора Грона. Так что ты обязательно будешь участвовать в отборочных состязаниях. А вот то, что будет дальше, и попадешь ли ты в команду, все будет зависеть только от тебя. Хотя, мне кажется, но он все же не договорил, оборвал себя на полуслове уставился на меня с удивлением. И, как мне показалось, даже восхищением в синих глазах. «Я до сих пор не могу забыть тот день, когда ты шла к нам по своей деревне, одетая в ту нелепую хламиду. Тогда я смотрел на тебя и думал, что привезу на Элирен. «Самую главную проблему Академии драконов?» — спросила у него вежливо. «Нет Джейверим". Улыбнулся он, затем качнул головой. «Ту, которая мало кого оставит равнодушной. Нечто уникальное. И я не ошибся». Внезапно мне показалось, что после этих слов Мартин попытается взять меня за руку, и я с большим трудом подавила желание отстраниться. Понимала, что это может обидеть дикана, но мне не хотелось его прикосновений. По крайней мере, не сейчас. Или, быть может, никогда. Но повезло, брать за руку он меня не стал. Просто смотрел, и в его взгляде и улыбке было нечто завораживающее. И ещё убаюкивающее поэтому я все же кашлянула, разгоняя на вождение, после чего спросила. «Ваши списки. Двоих преподавателей я знаю, они сами мне рассказали. Это магиста Сорос и магистр Дальмайер. Но кто еще двое? Признаться, я теряюсь в догадках». Оказалось, магистр Краш был уверен в том, что я не подведу команду Элирена на полосе препятствий, а заодно и в поединках. С оружием и без. Хотя он поставил бы меня в поединке без оружия. Произнеся эти слова, Мартин с сомнением уставился на мою руку, сжимавшую кружку. Моё запястье было тонким и выглядело довольно хрупким, так что декан явно засомневался. То ли в умственных способностях магистра Краша, то ли в том, насколько далеко я ушла в науке тукана. На это я любезно улыбнулась, подумав, что Мартину Веберу не помешало бы хоть раз побывать на уроках по боевой подготовке. Тогда бы он увидел, что в обиду я себя не давала ни в одном из поединков. Как с оружием, так и без. И кто же четвертый преподаватель? Спросила у него. Оказалось, наш учитель по математике. Еще немного подумав, я кивнула. В этом случае все было вполне логично. Сегодня вечером мы окончательно согласуем систему отбора и определимся, кто войдет в оценочную комиссию. Произнес Мартин. Пожалуй, пригласим в нее еще и наблюдателей со стороны. На Элирен как раз прибыла комиссия из столицы. Думаю, они не откажут. Не сомневаюсь, что это будет правильное решение, отозвалась я, вспоминая то, о чем день назад рассказала мне Рис. Кажется, ее настоящий отец прибыл на Элирен как раз в составе той самой комиссии, так же, как и отец Селия Винслер. Ну что же, отборочные состязания обещали быть непростыми. Завтра утром вы сможете со совсем ознакомиться. Тем временем продолжал декан. Но скажу сразу, что за каждое состязание мы планируем присваивать участникам определенное количество очков. Так что в команду пройдут те, кто наберет их наибольшее число. Я попробую, — улыбнулась ему, — набрать нужное число, чтобы никого не подвести. Хотя понимаю, что это будет непросто. И нет, Мартин вовсе не стал меня уговаривать, утверждая, что я непременно попаду в команду Академии Элерена. Вместо этого улыбнулся мне с заговорщическим видом. Словно у него за душой был припасен еще один сюрприз. «Возможно, тебе будет интересно узнать, что твоя подруга тоже примет участие в отборочных состязаниях», — произнес он. «Рис?» — изумилась я. «Рис дальских? Но как?» «Интересно, кто бы мог ее выдвинуть?» Магистра Дальмайера и его теории мироздания рис боялась словно бубонной чумы. Математику, осмирившись, она списывала с моих тетрадок, даже не пытаясь разобраться, что и как. Впрочем, то же самое делали и почти все парни с моего курса. Подозреваю, наш преподаватель об этом знал, но его вполне устраивал и такой расклад. Магия у Рис только начинала проявляться, но магиста Сорос все еще не спешила заниматься с ней отдельно. И даже на уроке второго курса пока не позвала. А магистр Краш, кажется, и сам побаивался мою подругу потому что Рис успела пару раз упасть в обморок на его занятиях и три раза расшибить себе лоб. Но надо отдать ей должное, она уже добегала все крусы до конца и не слишком-то отставала от парней. Рис Дальских пойдет на отборочные состязания от факультета целителей. Предложение было выдвинуто со стороны одной преподавательницы. Их декан его принял, а Грон одобрил. Но... Магиса Левковский категорически настаивала на кандидатуре Риздальских. Настолько, что под ее напором не устояли даже правила нашего отбора, которые мы придумали на ходу. Усмехнулся Мартин. Их пришлось спешно изменить, так что твоя подруга тоже в игре. Насколько мне известно, ее уже вызвал к себе Ирвин Дос. Так звали декана факультета целителей. Чтобы поставить в известность. Ясно, растерянно произнесла я. Спасибо, что вы мне обо всём сообщили, Мартин. С вашего позволения я передам ваши слова Рис, если она не до конца всё поняла. На этом я уже могла попрощаться и уходить, но, оказалось, мы ещё не договорили. эйвери вновь улыбнулся мне декан. В целом я вызвала тебя немного по другому поводу. Но по какому же? Я собираюсь поговорить с тобой об Али-открытии. о протянула я, не совсем понимая, что будет дальше. «Скажи тебя, кто-то уже пригласил?» Кайден Ритчер, например. И пусть голос Мартина прозвучал спокойно и даже умиротворенно, но я почувствовала, что ответ на этот вопрос для него действительно важен. Кайден меня приглашал. Произнесла я, прикидывая рассказать ли Мартину о том, что я не согласилась. Еще о том, что Кайден продолжал приглашать меня изо дня в день. Теперь же, когда дата была открытия окончательно утверждена, Уверена, он удвоит, а то и утроит свои усилия. Словно мои отказы для него ничего не значили. Наоборот, только раззадоривали интерес. «Ну а ты...» все же покачала головой, и на лице Мартина промелькнула довольная улыбка. «Я же замерла, внезапно осознав, что декан вот-вот пригласит меня на бал, и мне нужно будет дать ему ответ. Принять или отказаться, и я не могла придумать, что ему сказать». Мне бы очень хотелось пригласить тебя на бал открытия Эйвери. Произнес Мартин, на что я растерянно подумала. А вот ты оно. Но, к сожалению, я не смогу этого сделать, добавил дикан. И я мысленно выдохнула с огромным облегчением. Потому что Наташа Диксон улыбнулась ему, вспомнив имя той, кто сопровождал его на приеме у мэра. Мартин покачал головой. «Нет же, причина вовсе не у Наташи, но мне нравятся нотки ревности в твоем голосе. Они дают мне надежду, эйвери. На самом деле ничего такого в моем голосе не было, и надежду он придумал для себя сам. Но я не стала вдаваться в объяснение, потому что Мартин продолжал. «Впереди у вас сложнейшие состязания, на которых тебе придется непросто. Я не могу сказать, насколько велики твои шансы попасть в команду, но я буду рад увидеть тебя на отборе среди парней». «Парни, потому что девушек в списке нет? Я имею в виду из всадников», — догадалась я. Мартин кивнул, соглашаясь. «Да, с моего факультета, кроме тебя, и вере девушек в списке больше нет. К тому же ты единственная с младших курсов, поэтому, чтобы не ранить тебя грязными сплетнями, которые не имеют под собой ни малейших оснований. Но они все равно будут, эти самые сплетни, я плечами». «Будут», — согласился Мартин. Слабые умы не могут без них существовать. Но я собираюсь сделать все Эйвери, чтобы тебя от них огородить. Поэтому, чтобы твоё имя не связывались с моим и не считали, что ты попала на отборочные состязания по моей протекции, на бал открытия приглашать тебя я не стану. Хотя мне очень хотелось бы это сделать, как и услышать твой позитивный ответ. Произнеся эти слова, Мартин уставился на меня, словно ждал, что я скажу что мой ответ был бы только позитивным. Но я молчала. «Но я буду рад, Эйвери, если ты подаришь мне хотя бы один танец на балу», — добавил он. «Хорошо», — сказала ему, внезапно подумав. «Может мне не идти на этот самый бал? Это сразу же решит множество проблем, а заодно и заткнет много грязных ртов». «Эйвери, мне хочется, чтобы ты понимала ситуацию», — вновь начал Мартин. Не успела ему сказать, что я все прекрасно понимаю, как в дверь постучали. Затем она открылась, и в щель просунулась голова секретарша. Оказалось, к Мартину по неотложному делу явилась Лили Джойс, которая заверяет, что ей нужно немедленно увидеться с деканом. Вопрос жизни и смерти. И ещё возле кабинета уже собралась очередь. К тому же его дожидаются две папки бумаг на подписи а она, секретарша, не отказалась бы вечером все таки попасть домой. Этим ей и воспользовалась. Тем, что у декана скопилось слишком много дел. Быстро попрощалась с Мартином, а затем сбежала. Столкнулась в дверях с мрачной Лили. Не совсем уверенная, зачем та пришла и в чем заключается ее вопрос жизни и смерти. Мало ли, вдруг она решила сдать меня с потрохами, потому что успела связаться со своим куратором. А тот дал именно такой приказ. Лилия окинула меня тяжелым взглядом, но промолчала. Наверное, потому что рядом с дверью стоял еще и Отто с моего курса, дожидаясь своей очереди. А за ним переговаривались и спорили о местах в команде несколько парней-старшекурсников. Что за причина привела отта к декану, я тоже не знала. Но внезапно ко мне в голову пришла отличная идея. Отто всегда ко мне хорошо относился, безропотно вставал со мной в пару на занятиях у магистра Краша, хотя я так себе владела мечом. За это я также безропотно помогала ему с задачками по математике и давала нужные книги для рефератов у магистра Дальмайера. К тому же Отто всегда занимал место на соседней с нами с Риспарте на лабораторных работах по зельям и повторял наши действия один в один, стараясь не отставать. И всего лишь раз перепутал ингредиенты, после чего покрылся синими прыщами. И мы с Рис отвели его в лазарет. И ещё... Девушек на факультете всадниц почти нет, и тех, подозреваю, давно уже пригласили. В интересе к целительнице то замечен не был, иначе я бы об этом знала. В нашей комнате звучали всякие и разные сплетни. Ну что же, у меня все совпало. Эйвери, произнес Отто, когда я поманила его за собой к окну, у тебя все в порядке? Конечно, в порядке. Наш декан занимается со мной ментальной магией, соврала ему. И сегодня был очередной сеанс. «А ты, вот у тебя что-то случилось?» Он покачал головой. «Хочу получить разрешение и отправиться на пару дней домой. У меня вот-вот должен родиться братишка или сестренка. Он улыбнулся и стал похож на добродушного увольня-медведя. Тогда-то я решилась. Знала, что Отто испытывает ко мне дружеские чувства. Вообще-то ему нравилась рис, но ту давно уже пригласил Эйден Макгел. и все об этом знали, так что... Вот ты ведь пойдешь на бал открытия? Еще не подумал, пожал плечами. А почему ты у меня об этом спрашиваешь: Быть может, пойдем туда вместе, ты и я, по-дружески отто, ничего личного. То есть, если бы ты меня пригласил, то я бы не стала тебе отказывать. Но он сразу же помотал головой, а потом еще и отшатнулся, словно я позвала его ограбить ювелирный магазин или же стащить бутылку виски столетней выдержки которую раз в месяц тайком доставляли нашему ректору. Но вся Академия об этом знала. «Тут уже без меня, Ивери. Мне еще дорога своя жизнь. К тому же, когда я призову дракона, я хочу попасть в правое крыло к Ритчеру. У него все намного жестче и правильнее устроено, чем у нашего кронпринца, который слишком часто витает в облаках». Последнее Отто произнес, понизив голос. «А я-то тут при чем? При том, Ивери, что Ритчеру это не понравится». Он ясно дал понять, что ты принадлежишь ему и никому другому. Так что, извини, против него я не пойду». И снова покачала головой. «Ну, знаешь что?» Выдохнула я возмущенно, но переубеждать Отто, конечно же, не стала. По глазам было видно, что не согласится. Поэтому я потащилась в общежитие, по дороге размышляя, как это? Принадлежать Кайдену Ричару. И ещё то, что об этом знают все всадники Академии. Это походило на невидимое клеймо, которое меня порядком тяготило. Настолько, что я была серьезно зла на командира правого крыла. Да, у меня имелись претензии к Кайдену Ритчеру, потому что он сорвал мой первый контакт, а теперь еще и это.